«Как это понимать?» – зло спросил Айман. «Как это понимать, Ваше Величество?» Кусая губы до соленого вкуса во рту, королева смотрела на то, что творилось у стен Дорбиона. «Ваши рекруты сражаются и с марбарнейцами, и с ополченцами!» – выкрикнул сэр Айман. «Они лупят своими палками наших воинов!» «Они не сражаются», – глухо и как-то отсутствующе выговорила Лития. «Они и вразумляют» и тех, и других. Такого чувства опустошительного стыда королева не знала еще никогда. Что она натворила? Желая помочь рыцарям порога, она сделала еще хуже. Почему она не могла предусмотреть того, что случилось? Почему только теперь ей стала ясна вся поспешная глупость ее поступка? Ответ был очевиден. Долг королевы в том, чтобы оберегать своих подданных, Долг рыцаря братства порога в том, чтобы оберегать всех людей, невзирая на то, кому они служат, каким богам молятся и за какое королевство воюют. Лития рассуждала и принимала решения как королева и не сумела вовремя сообразить, что с того момента, как в ход событий вмешались мастера и рекруты училища, игра будет вестись по их правилам. Через открытые ворота все текли и текли отряды ополченцев. «Мы проиграли!» – тонко воскликнул, почти взвизгнул генерал. «Это вы погубили Гайлон, ваше величество! Вы и ваше проклятое училище! Это...» Он замолчал внезапно, словно осознал, что и кому он говорит. Отошел подальше от королевы. Впрочем, скоро сэр Айман приободрился. Лития никак не отреагировала на дерзкие его слова а вельможи и капитаны смотрели на генерала с явным одобрением. Никто не верил в то, что власть ее величества Литии Прекрасной над Гайлоном продержится еще хотя бы несколько дней. — Трубите отступление, — проговорила Лития. — Пусть ополчение отходит обратно в город. Сэр Айман искривил губы в усмешке. Вельможи зашептались между собой. — Я признаю свою ошибку, генерал, — сказала королева. «Трубите отступление, пока не стало слишком поздно». «Уже слишком поздно», — ответил генерал. «Надо было сдать город Орленку», — добавил он, открыто глядя в лицо королеве. «Да, надо было отдать город, и это еще можно сделать». «Надо отдать город», — проговорил кто-то в группе вельмож, не показываясь из-за спин окружающих. «Простите, Ваше Величество, но если мы передадим вас...» Гонасу Осакскому. Возможно, он смилостивится над Дорбионом. Теперь только так можно спасти город. «Что я говорил?» — орал Приор. «Наша берет. Еще немного, и эти белоголовые будут уничтожены все до одного. Поднимайте все войска!» Обрушив на Дорбион сокрушительный удар. «Они открыли ворота. Видите? Еще до того, как зайдет солнце, мы займем город». «Даже если они успеют закрыть ворота, им ни за что не суметь укрепить их. Трубите общее наступление и... коня мне! Я сам поведу воинов Марбарна в этой битве. Сегодняшний день войдет в историю нашего великого королевства. Коня мне! Коня!» Вокруг свистела и лязгала сталь. Клинки звенели, ударяясь друг от друга, высекали снопы искр из доспехов, обрезаясь в податливые человеческие тела, обогрялись горячей кровью. В дикой толчье и давке, покрытые кровью с ног до головы воины, не слишком-то разбирали, кто перед ними, свой или чужой. Рубили, кололи, резали и били, только чтобы оттолкнуть, отбросить от себя того, кто мог бы точно так же рубануть или ударить. В этой грохочущей сумасшедшей схватке уже не было ни защитников города, Ни его захватчиков. Люди бились для того, чтобы выжить. И каждый был сам за себя. Гаром не уловил того момента, когда в спину ему вонзился меч. Он просто почувствовал удар, развернулся и своей палкой разбил лицо тому, кто нанес этот удар. Краем глаза увидел Ажа, обломком копья, отбивающегося от троих марбарнийцев сразу. Метнулся к нему, сбил с ног одного из наседавших на хромого рекурта воинов – Гором поднял палку, чтобы отразить очередной удар, но рука слушалась плохо. Гором вдруг осознал себя стоящим на коленях, неимоверным усилием поднял голову. Он увидел, как Аш отшвырнул от себя одного ратника, второго, третьего не успел. Третий с расстояния в несколько шагов нанес другу удар копьем. Длинный копейный наконечник вошел в бок рекрута. Тот пошатнулся, но сумел устоять. Потом острая боль рассекла горома надвое. Последнее, что он увидел, падая, как Аш бросается к нему, и в глаза старшего рекрута Гарома втекла чернота. Тоска, вспыхнувшая в сердце Ажа, оказалась такой непереносимой, что он едва удержался от того, чтобы не прыгнуть на воина, убившего горома, и не вырвать ему кадык. В последний момент рекрут сдержал руку. Несильный удар ребром ладони по шее, этого было достаточно, чтобы воин лишился чувств. Аш вразумело еще двоих, первых, которые попались ему под руку, затем его зажали в кольцо четверо воинов. Рана в боку резала болью, и от этой боли сбивалось дыхание. Уклоняясь от выпада, он получил мечом плашмя по голове. Кровь, хлынувшая из рассеченного лба, тут же залила глаза. Силы покидали Ажа, и в душе его стал подниматься страх. Это не был банальный страх смерти, это было нечто другое. Рекрут вдруг ясно ощутил. Он один. Один в кругу врагов, которых становится все больше. Страх приказывал ему бить по-другому, наверняка, насмерть, защищать себя, свою жизнь. Чувство это не подчинялось разуму. Оно было темным, звериным, яростным, рвавшимся откуда-то из глубин его подсознания. Оно пожирало разум. Аж закричал, чтобы хоть как-то вернуть себе себя. Он всадил край щита в солнечное сплетение тому, кто был ближе к нему, резко развернувшись, сбил с ног еще кого-то с таким прицелом, чтобы тот упал под ноги своих товарищей. Отточенный клинок полоснул по бедру его здоровой ноги, Аж чуть не упал, закрылся щитом, по которому прогрохотало сразу несколько мощных ударов. А потом его вздернули на ноги. Кто-то, забрызганный кровью, с двумя длинными резанными ранами на груди, встал рядом с ним. Аж с трудом узнал в этом человеке, сжимавшем в руке деревянные ножны, старшего рекрута Якоба. «Присматривай за моей спиной!» – задыхаясь, прохрипел Якоб – и прыгнул в сторону, чтобы утихомирить ударом ножен по голове гайлонского ополченца, явно обезумевшего от ужасов кровавой круговерти, кидавшегося с топором то на своих, то на марбарнейцев. «Где Барац?» – спросил Аш, поднимая свой щит. Якоб мотнул головой куда-то себе за спину. Посмотрев туда, полторы ноги увидел Бараца. Он лежал, раскинув руки, среди трупов и бесчувственных тел, Два копья со сломанными древками торчали из его груди. «Гляди, вон еще наши!» — крикнул Якоб, указывая туда, где трое парней с повязками на головах, когда-то белыми, а теперь черно-багровыми от крови, разбрасывали в разные стороны схватившихся друг с другом гайлонцев и марбарнийцев. «Скорее туда!» Аж поспешил за Якобом без слов. Ясность разума вернулась к нему. Страх отступил. Гором был мертв, и это нужно было принять, но аж полторы ноги почему-то не чувствовал себя одиноким, покинутым и незащищенным. Он посмотрел на Якоба и увидел в нем гарома. Он взглянул на тех троих рекрутов, ощутил то же самое. Капитаны не успели спланировать атаку с должной тщательностью. Сэр Приор требовал выступать немедленно, и не исполнить его приказа было нельзя. Корпуса великого воинства, и пешие, и конные, двинулись к стенам Дорбиона одновременно. Воинские отряды путались в процессе марша. Конница сминала пехотинцев, отряды натыкались друг на друга, капитанам и сотникам то и дело приходилось восстанавливать строй. Продвижение марбарнийских отрядов напоминало сплав бревен по бурной, порожистой реке пьяным плотовщикам. Но для сэра Приора в окружении оруженосцев, летевшего на своем коне к Дорбиону, все это не имело большого значения. Сегодня, уже сегодня Дорбион падет. Об этой битве будут слагать легенды. Взять город, который за многие века своего существования ни разу не подвергался позору захвата. Взять в один день, без осады, единственным лихим штурмом. И первым, кто войдет в город, будет он, сэр Приор. Будущий король великого Марборна, будущий император. Это неважно, если впереди будет следовать многочисленный отряд, зачищая улицы. Уиндромские историки напишут как надо. Охваченный радостным нетерпением, Приор нахлёстывал коня. Он и не заметил, как оторвался от своей свиты. Только Геош все еще держался рядом с Приором. Держался потому, что расчищал себе путь без всякой жалости, ударяя обнаженным мечом по человеческим спинам и лошадиным крупам, попадая когда плашмя, а когда и острием. Конь Приора споткнулся, и Геош вырвался вперед, за что тут же получил удар плеткой по спине. Потянув по воде, чтобы остановить коня и пропустить вперед королевского преемника, Геош другой рукой врезал мечом по шлему зазевавшегося ратника. Приор увидел, как ратник упал. Под копыта коня Геоша подвернулся еще один пехотинец. В закопченных доспехах шлеме наполовину закрывающим лицо. Геош взмахнул мечом, но ратник с неожиданным проворством увернулся, повиснув на седле барона. Приор еще раз обернулся и вдруг увидел, что вместо барона в седле сидит тот самый ратник, и в руках Ратника баронский меч. Не понимая еще, что происходит, Приор придержал коня. Ратник отшвырнул от себя меч, молниеносным движением перекинул ногу через конскую шею, усевшись в седле, как на скамье, лицом к Приору. Сэр Приор, поспешно ткнув рог за пояс, потянулся за своим мечом. Но рука его замерла, не коснувшись рукояти. Он увидел лицо человека, вскочившего в седло Геоша. Впрочем, человека ли? Жуткий демон смотрел на Приора. Демон в человеческом обличье. Черные обожженные струпья свисали с багровых лба и щек демона. На голове торчали похожие на рожки короткие и твердые колтуны спекшихся волос. Но страшнее всего были глаза. Они были голубые и чистые светящиеся гневом. Демон одним точным прыжком перемахнулся своего коня на коня Приора и утвердился точно за спиной приемника Марбарнийского короля. «Труби общее отступление», — сказал демон Приору. И Приор ощутил, как вбок ему между пластинами доспеха ткнулось что-то острое. Приор хотел жить. Вокруг него кипела жизнь». Двигались, гремя сталью, отряды воинов, его воинов. Ржали и били копытами землю кони всадников. Войска шли к победе и славе. А он, тот, кому все эти люди обязаны были предстоящими славой и победой, мог умереть, погибнуть прямо сейчас. Но трубить отступление... «Ты умрешь прямо сейчас, сэр Приор». Раздалось сзади сиплое шипение. Что-то оборвалось внутри приора. И он, торопясь, уповая уже на то, чтобы сидящий позади него не передумал, вытащил из-за пояса рог и поднес к губам. «Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что все вместе сумеете совладать со мною», проговорила Лития. Вельможи и капитаны не смотрели ей в глаза хотя кое-кто из них уже заранее обнажил оружие. Только Сырайман, чей меч еще покоился в ножнах, осмелился поднять взгляд на королеву. «Ваше Величество», — сказал генерал, — «у каждого из нас достаточно верных нам людей, чтобы... Но мы надеемся, что вы будете благоразумны. Чтобы хоть как-то исправить положение, следует просить короля Марбарна о милости. Мы передадим ему вас, Ваше Величество» тем самым дав ему понять, что... что...» Айман спутался. «Показав, что решение об обороне Дорбиона принадлежит только мне», договорила за него королева, «и принято это решение вопреки вашему желанию. Пожертвовав мною, вы надеетесь спасти собственные шкуры». «И шкуры тысяч дорбионцев», веско сказал генерал, «оберегать которых, ваше величество, есть ваш святой долг». «Только не говорите мне о долге, сэр Айман!» Королева отвернулась от генерала. Оперлась обеими руками, а защитный зубец стены стала вглядываться в поле. Генерал и вельможи торопливо зашептались за ее спиной. Кто-то, стараясь говорить и двигаться неслышно и незаметно, скользнул к лестнице, ведущей со стены вниз. И довольно скоро вернулся. Айман продолжал вести с вельможами и капитанами приглушенный спор – Потом они совсем притихли. Видно, до чего-то договорились и на что-то решились. По лестнице застучали, приближаясь сапоги ратников. Генерал Сарайман оторвался от группы своих собеседников и осторожно шагнул к королеве. «Ваше Величество!» – позвал он. Лития молчала. «Ваше Величество!» – повторил Айман. Королева вдруг рассмеялась. Она смеялась, глядя на поле, и этот смех очень обеспокоил заговорщиков. Айман первым подошел к краю стены. Охнул, крепко выругавшись. За ним к зубцам хлынули его собеседники. Королева смеялась все громче и громче. А вельможи один за другим, не глядя друг на друга и ничего не говоря, стали исчезать со стены. У входа на лестницу образовалась давка. Генерал Айман, смертельно бледный, проговорил, простонал, не отрывая взгляда от происходящего на поле. «Этого не может быть!» Лития обернулась к генералу. «Пожалуй, — сказала она, — кое-кому из следующего выпуска училища придется согласиться на условия, оглашаемые при первом испытании. Королевскому двору Гайлона нужны новые вельможи, Войска Марборна отступали в свой лагерь. Ополченцы Гайлона отходили к стенам города. Рекруты Королевского училища гасили последние схватки. Обнажалось поле сражения. Утром белое, покрытое снегом, сейчас оно было темным, изрытым тысячами ног и копыт, усеянным человеческими лошадиными трупами, обломками оружия, доспехов и осадных орудий. Тут и там стонали и корчились раненые, которых не успели прихватить с собой сражающиеся. Вдалеке все еще бродили оседланные кони без всадников. Хрипло орало воронье, не весть откуда, слетаясь на кровавую трапезу. Менее двух сотен рекрутов осталось на поле. Мастер Кай, как и все остальные, с ног до головы забрызганный чужой и своей кровью, подозвал к себе Ажа. Хромая сильнее, чем обычно, рекрут приблизился к болотнику. «Раздели людей попарно. Помогайте раненым. Тех, кому нужна срочная помощь, не трогайте с места. Зовите меня или любого другого мастера». «Да, мастер», — ответил Аш. Он отошел, собрал вокруг себя измученных рекрутов. Атар, шумно крякнув, рывком вытащил из своего бедра обломок меча, и тут же перетянул ногу заранее снятым с головы платком, повыше обильно кровоточащей раны. «Не верится даже, что все кончилось», — с усталой ухмылкой сказал он стоящему рядом гербу. Герб, приложив ладонь ко лбу, смотрел на юг. Туда, откуда скакал к ним одинокий всадник. Впрочем, не совсем одинокий, поперек седла болталось бесчувственное тело. Голова в глухом шлеме с опущенным забралом постукивала оконский круп. К гербу подошел Кай. Страшен лицом был этот всадник. В руке он держал длинный меч, с клинка которого капала кровь. Всадник походил на демона, одного из слуг Харана, демона, везущего в темный мир смертного грешника. Когда всадник приблизился, мастера училища первыми преклонили перед ним колени. Заметив это, встали на колени и рекруты. «Старшие рекруты училища приветствуют вас, Ваше Величество», — проговорил Кай. Садник едва слышно прошелестел. «Не рекруты, брат Кай, уже не рекруты». Он поднял окровавленный меч и выписал им перед собой медленный полукруг. «Королевскую волей своей жалую вас, отважные воины». «Рыцарским званием! А теперь поднимитесь с колен, рыцари сокровенной крепости Порога!» Лития видела все это со стены, где она стояла в полном одиночестве. Лицо королевы было неподвижно. Она узнала всадника, хотя не могла рассмотреть его лица. Узнала потому, что людей, с которыми общаешься давно, часто и близко, узнать очень легко. Даже в полной темноте и на любом расстоянии. И от этого никуда не деться. «А теперь заберите вот этот мешок с дерьмом», – обожженным горлом прошептал Эрл. «Это гарантия того, что марбарнийцы вскоре уберутся отсюда». Проговорив это, он вздрогнул и повалился с коня.